Если бы не такие, как вы, единичные экземпляры, нам не о чем было бы разговаривать. Но, к сожалению, среди вас есть упрямые дураки. Они лезут в мой мир со своим нахальством, со своими претензиями и ничтожными надеждами. В конце концов, случайно вам повезло. И теперь я вынужден договариваться с вами, вместо того, чтобы отправить всех вас в подземелье. Дверь открылась и вошла Перлис. Вначале Логинов не узнал ее. На ней было сверкающее золотой парчой платье из голубого шелка. Бладовар на массивной золотой цепи свешивался до самой талии. Талисман нельзя было спутать ни с чем. От него исходило мягкое, голубоватое сияние. И странная ледяная сила перехватывала дыхание, стоило лишь на секунду задержать на нем взгляд. Но не Бладовар поразил Логинова и даже не старинное бальное платье. Больше всего его ранило заторможенность ее движений. Она словно несла на своих плечах невидимую глыбу льда. И она его не узнала. Ни на секунду ее взгляд даже не задержался на его лице. «Перлис!» – крикнул Логина, вскакивая. «Сядь и успокойся. Она тебя не видит и не слышит. Она находится в другой временной фазе. В этой фазе мы с тобой еще не вошли в комнату. Это произойдет лишь через несколько минут». Перлис жадно потянулась к кувшину с вином. Залпом выпила два бокала подряд. И вдруг, повернувшись к закрытой двери, проводила глазами невидимое для Логинова движение теней. Наконец, ее глаза на какое-то мгновение задержались на его лице. Секунду казалось, что она его узнает. Но женщина тут же отвела взгляд. На ее, словно высеченном из мрамора лице, не дрогнул ни один мускул. «Перлис», — повторил Логинов, — вкладывая в звучание ее имени всю свою тревогу, всю радость от встречи, всю надежду. «Да, меня так зовут», – равнодушно ответила женщина. «Чего вы хотите?» «Подойди к ней, постарайся снять с нее медальон. Это он мешает ей тебя узнать», – прошептала Мутал. «Что ты с ней сделал?» Рука Логинова сама собой нащупала рукоять шпаги и сжала ее. Гнев и отчаяние переполняли и ослепляли его. «Да, теперь я вижу, что ты не лучше прочих ослов из своей породы. Самовлюбленный, ничтожный дурак». Он бросал ему в лицо отборные оскорбления, те самые слова, которые в присутствии Перлис должны были как можно сильнее задеть его самолюбие. И клинок Логинова все больше освобождался из ножен. Голос звучал в его голове, как комариный писк стараясь пробиться из неведомого далека, сквозь завису ярости, непонимания и гнева. Логинов отмахивался от него, как от надоедливой мухи, загонял в подсознание, но голос возвращался снова и снова, пока не сложился в слова. «Омутал нарочно провоцирует тебя. Если ты обнажишь оружие, он тебя убьет и вновь завладеет амулетом. Тогда его никто не остановит. Прекрати, пока не поздно». Но было уже поздно. Отбросив плащ и ножны, Логинов вскочил на ноги с обнаженной шпагой в руках. Раскатистый, довольный хохотом утало наполнил зал. За немыслимую долю мгновения Ракшас оказался рядом с ним в боевой стойке со своим оружием. Где-то это уже было. Что-то подобное. Воспоминание, как молния сверкнула в мозгу Логинова. Зал Гамистон-центра. Компьютерная реальность. похожее на вареное мясо небо и убийца со шпагой в руке, стоявшей напротив него. Возможно, это было предостережение, которого он не понял. Шпага Мутала, описав полукруг, рванулась к его груди. Логинов едва успел уклониться. Что-то надо было сделать, что-то очень важное. Единственное возможное в той безнадежной ситуации, в которую он сам себя загнал своей непростительной гордостью, которую так легко спутать с глупостью, если смотреть на происходящее, с несколько иной точки зрения. И тут он вспомнил все до конца, и переломив о колено сверкающее лезвие, отбросил эфес. С крутящимся колесом лау в правой руке Логинов сам пошел навстречу Ракшасу. Трижды стальная сверкающая мельница в руке Логинова отбрасывала шпагу Амутала, несмотря на его нечеловеческую реакцию, несмотря на то, что Логинову казалось, будто он одновременно сражается с десятком противников. Амутал, теряя терпение и разъяряясь все больше, бросился в прямую атаку. Его голова на ничтожную долю мгновения осталась без защиты. Вращающийся круг Лау тотчас слегка наклонился, отбросил смертельное лезвие и задел скулу Амутала. Крови не было. Есть ли она у демонов? Этого Логинов не знал, отчаянно защищаясь и понимая, что с каждой секундой приближается его неизбежный конец. В том месте, где лезвие коснулось кожи Амутала, появилась огненная полоса. Но боли Ракшас, похоже, не испытывал. Непрекращающаяся череда чудовищной силы ударов обрушилась на Логинова как шквал. Малейшая ошибка, малейшая неточность, и он лишится своего оружия. Однако пока ему удавалось успешно отражать удары. Но Логинов все время отступал, и в конце концов уперся спиной в стол, Рядом с тем местом, где сидела Перлис. Прекратите, сказала она, вы мешаете мне. Ледяная сила ее голоса, нечто гораздо большее, чем сам этот голос, заставила Логинова повиноваться. Исчез сверкающий охранный круг. Оружие в его руке опустилось вниз. Та же самая сила обрушилась на Мутала. Но, собрав всю свою демоническую волю, он не опустил шпаги. И продолжал начатый выпад. Казалось, время остановилось. Логинов видел, как тонко отточенная жало лезвия медленно приближается к его груди, пробивает складки одежды, кожу, мышцы. Боли он не почувствовал, лишь леденящий парализующий холод. Живая человеческая кровь брызнула во все стороны. Несколько капель упали на платье Перлис, в то самое место, где темнели пятна вина. Но одна из капель словно заблудившись свернула с заранее предначертанной дороги и коснулась кожи женщины раскаленной алой жемчужиной в ту же секунду перлис вскочила сорвала с себя медальон и бросила его на пол